Глава 46. Давно. Сейчас. После победного возвращения героев с генератора, Никоси выжил лишь потому, что Михо было не до него. Тот пытался сохранить собственную шкуру. Начальника охраны министра привлекли к суду, но срок послали отбывать не в роскошную резиденцию как хозяина а в обычную колонию с рядовыми уголовниками. Пронырливый характер помог ему обзавестись нужными связями, а затем и влиянием. Одним из направлений своей деятельности он выбрал помощь авторитетным людям в устранении неугодных. Несчастные, рискнувшие перейти дорогу важным шишкам, убирались, хоть и кроваво, но со стопроцентной гарантией. Именно так Никоси и заработал себе кличку «Палач». Другого столь надежного исполнителя нельзя было найти во всем уголовном мире. Крутой поворот в его карьере случился лет через пять после возвращения на планету электричества. Никоси взял заказ на молодого человека, который сам вряд ли мог кому-то насолить. А это для наемного убийцы, которого на тот момент никто не именовал уже, кроме как ником-палачом, был вопрос принципиальный. По своим каналам он узнал, что отец паренька — весьма важная шишка, и мальчуган попал в колонию лишь потому, что его родителя всячески шантажировали уголовные элементы. А теперь юношу надлежало убрать, так как в противном случае он совсем скоро окажется на свободе, а все усилия по выколачиванию из его папы денег пропадут в Туне. Нику сразу не понравился такой расклад. Более того, он проникся уважением к человеку, на которого не действовал шантаж даже родным сыном. Плюс к этому палач смекнул, что это его шанс, который выпадает нечасто. Он сумел связаться с отцом парня, обрисовал сложившуюся ситуацию и пообещал стать телохранителем сыночка, в том случае, если его вытащат из колонии вместе с тем. Так он и оказался в секте, так как отцом парнишки оказался один из ее высокопоставленных руководителей. Правда, совсем скоро тот погиб при загадочных обстоятельствах, а Ник-палач стал новообращенным Никмаром, стремительно продвигающимся по службе. Еще через пять лет уже ни одно важное решение не принималось без его участия. Официальным главой секты оставался Тунмар, который, по мнению палача, был слентяем. Но самому Никосе высшая должность была просто не нужна. Он привык находиться в тени и дергать за ниточки мировых событий оттуда. И все это время он вынашивал план мести тем, кто его даже не помнил, потому что не считал важным персонажем. Даже в книге Эдгара ему было уделено всего несколько строк, и то походя. Но теперь он им докажет, что он не второстепенный персонаж. Его время пришло, и теперь вряд ли закончится. Он Ник Палач, будущий властитель Электро.